Ханна. Снаружи гвардейцы, их почти две дюжины, все в безупречных мундирах, сотрясуют зал залпом из ружей. Это сигнал к началу церемонии. Большие окна конференц-зала открыты, и сквозь них слышно, как оркестр начинает играть свадебный марш. Большинство зрителей в лаборатории не втиснулось, и они будут толпиться снаружи, прислушиваясь и силы заглянуть в окна. У священника микрофон. Так что усилена им его голос, сможет долетать до всякого в собравшейся толпе и дойти до самого сердца словами о совершенстве и чести, о долге и безопасности. В центре зала возвели помост ровно перед подиумом, с которого священник будет вести церемонию. Два участника, оба одетые символически в лабораторные халаты, помогают мне взойти на него. Когда Фред берёт мои руки в свои, и возлагает их на руководство ББС по залу пролетает вздох облегчения для этого мы и созданы для обещаний обетов и клятв повиновения